Глава 33. Правоведение инспектора Станислава Тихонова. Ученическим круглым почерком написала она в конце бланка протокола допроса. С моих слов записано верно. И расписалась так же кругло, детски беспомощно. Г. Петровых. Мне положил протокол в папку и спросил я: "Галя, а вы Давно работаете после школы? Год. Два курса училища после школы. И год работы. В глазах её была надежда, такая же отчётливо круглая, как детский почерк. Она надеялась, что я пойму. Не могла она за год научиться читать в людях. Не могла она знать, что и такие мерзавцы встречаются, которые могут вырвать дважды чужие деньги. — Ведь даже кассир Антонина Петровна ничего не заметила. Но про Антонину Петровну она ничего не сказала, только испуганно покачала головой. — А вы у Антонины Петровны в больнице были? — спросил я. Она кивнула. — Как она? — Врачи просили ее пока не беспокоить. — У Антонины Петровны сердце плохое. Сын у нее был, Женя. — И что? — И что? Он новые самолеты испытывал и в прошлом году погиб. А жена его и девочка живут вместе с Антониной Петровной. Она посмотрела на разложенные на столе фотографии батона и сказала, а этот теперь ее совсем добил. Раздался телефонный звонок. Станислав Палыч, это из бюро пропусков. Тут пришел гражданин по фамилии Окунь. Он говорит, что вы его приглашали к себе. Да-да, пропустите, пожалуйста. Я подписал Гале Петровых пропуск на выход и сказал: "Поезжайте к Антонине Петровне, постарайтесь успокоить её. Вы ей объясните, что мы знаем этого рецидивиста. Он находится у нас в розыске и должен из-за этого проживать нелегально. Ему деньги потратить негде будет. Я уверен, что мы его возьмём в ближайшее время". И всё это как-то потрясётся. Галя молчала. Я добавил: "Экспертиза считает, что подписи в ордере сходны с оригиналом, особенно вторая". Ну, не поняла Галя. Ну, в сущности того, что он и паспорт предъявил и расписался одинаково. Ваша вина не так уж и очевидна. Говорил я всё это бодрым, строевым голосом. Но, судя по галеным глазам, не очень-то верила она в мой казенный оптимизм. А через минуту после ее ухода явился ко мне в кабинет окунь. Притворил за собой дверь, снял очки. И пока он протирал темным платком стекла, лицо его, как сосна, было беспомощным, и под переносицей с обеих сторон носа ярко краснели ямки, надавленные опорами очков. Потом он надел очки, и глаза его за сильными бифокальными линзами блеснули холодно и ясно. И вид у него уже был совсем не беспомощный и не просоночный. "Слушаю вас", сказал он сухо и внушительно. "Я пригласил вас, гражданин Окунь, чтобы задать вам несколько вопросов о ваших взаимоотношениях с дедушкиным гражданин Окунь перебил он меня, заффектировав своё восклицание поднятым указательным пальцем. Имея некоторый опыт в осуществлении юридической процедуры, хочу отметить, что высоким титулом гражданина у нас почему-то принято именовать лиц, вступивших в напряжённые отношения с законом. Вам это не кажется странным? Послушайте, как звучит: гражданин Робеспьер. Гражданин Оконь. Нравственная эволюция от Д'Антона до Дедушкина. Это хорошо. Вы находите? Я хотел сказать, что это хорошо, коль у вас есть время и настроение сейчас резвиться подобным образом. Это раз. А теперь два. Вы меня больше не перебивайте. Когда мы будем чай пить у вас в гостях, там вы сможете вести беседу так, как вам понравится. А здесь попрошу вас отвечать на мои вопросы. Договорились? Понятно. Но есть один обязательный предварительный вопрос к порядку ведения. Готов ответить. Если вы намерены просто побеседовать, то для этого, как минимум, нужно заручиться моим согласием. Верно. Сразу согласился я. Но если я намерен вас допросить, то мне вашего согласия совсем не нужно. Вы мне отвечать обязаны. Абсолютно точно, кивнул Оконь. Сооблоговорите тогда сообщить мне номер уголовного дела, в связи с которым вы меня хотите допрашивать, а также против кого оно возбуждено. Он вежливо, почти застенчиво улыбнулся, ласково пояснил: "По закону нельзя допрашивать людей до возбуждения уголовного дела". Я вынул стопку папок, перелистнул обложку, спросил его: "Продиктовать вы запишете или запомните?" Запомню. У меня очень хорошая память. Я назвал номер и добавил дело по обвинению гражданина Дедушкина в совершении преступлений, предусмотренных статьями 93, 144 и 218 Уголовного кодекса. Вот теперь всё прекрасно, сказал Оконь. И в каком качестве вы намерены меня допрашивать? Свидетеля? Он длинно, тонко засмеялся, повизгивая на раскатах. — Вы меня не поняли, гражданин Тихонов. Насчет себя я и не сомневаюсь. Моя процессуальная роль ясна. Я насчет вас интересуюсь. По закону инспектор уголовного розыска допрашивать не имеет права. И он радостно потер пухлые ладони. Взыграл всей своей пышной грудью. — Имеет, — спокойно сказал я. Как бывшему адвокату вам бы не мешало знать, что сотрудник оперативной службы имеет право производить допрос, располагая поручением прокурора или следователя. И как же? Вы не волнуйтесь, всё в порядке. У меня такое поручение имеется, что все ваши сомнения разрешены. Можно начинать к вашим услугам. Вот теперь до заполнения анкетной части протокола Попрошу вас ответить. Вам зачем понадобилась эта дешевая психическая атака? Я отвожу ваш вопрос как не имеющий отношения к расследуемому делу. Можете записать, что я на него отказался отвечать. В отдельном заявлении, которое я вас попрошу приобщить к протоколу допроса, я намерен отметить, что вы считаете выяснение свидетелем своего правового статуса психической атакой на следствие. Ах так. Вы, значит, меня уже легонище припугиваете. А зачем? Я просто ставлю нас по местам. Ну, гражданин Окунь, для этого не надо было тратить столько поурохум. Нас жизнь уже давно на свои места поставила. В жизни, к сожалению, всё слишком велика роль нелепых случаев и общественной несправедливости. если вы имеете в виду ваше отстранение от адвокатской деятельности, то вряд ли это можно считать нелепым случаем. Зато можно считать прекрасным примером несправедливости. Ну-ну. Это скорее прекрасный пример тогдашней нашей нерасторопности. Логический конец в той истории отсутствует. Наливной мужичок унь весь пошёл красными пятнами. Может быть, вы располагаете непровержимыми доказательствами для предъявления мне обвинения? Нет, не располагаю. К сожалению. Тогда бы я попросил держать ваши домыслы при себе. И весь он покрылся крупными горошинами пота. У него, наверное, хорошая секреция. Внутренний импульс, мгновенная внешняя реакция. Почему же? Вот я поговорил с вами, И убедился, что если Батону надо пожаловаться на противного въедливого милиционера, то ему есть с кем посоветоваться. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, я сделал накидку. Хотя делать это крайне не люблю и обычно тщательно избегаю. Если Батон это рассказывает, он что, клевещет на вас? Окунь снял очки, достал на собой платок и стал не спеша протирать стекла. И лицо его снова было беспомощно голым. Я не мог не оценить прекрасной отработанности этого хода, потому что немыслимо хватать, вязать, изобличать человека, который в это время ничего не видит. А окунь быстро думал. Неспеша надел он очки, поправил дужку на переносице. «Уточните, что вы имеете в виду?» — спросил он. Ваши душевные разговоры с дедушкиным ничего более, сказал я наугад. Ну, помочь человеку при этом в рамках закона мой нравственный долг порядочного гражданина и правозащитника. Он говорил медленно, будто подбирал слова, и я понял, что угадал. Чтобы не потерять внезапно на единой позиции, я мгновенно ответил, и вас не смутило, что дедушкин искал выход из трудного положения путём клеветы на меня. Что ж, надо прямо сказать, что ваш нравственный долг имеет очень растяжимые границы. Я не знаю, что вам говорил дедушкин, но мой долг адвоката был в том, чтобы найти честный и прямой путь к закону. Я и дал ему совет обратиться в органы внутренних дел с повинной. Послушайте, Окунь, не надо женглировать словами. Никакой вы были ни правозаступник, никто вас этими полномочиями давно не облекает, а действовали вы не как адвокат, а как подпольный тряпчий. Как вам угодно будет считать, мне ваше мнение безразлично. Ну это вы напрасно так горячитесь. Я вот смотрю на вас и с огорчением думаю о том, что здесь на том самом стуле, что вы занимаете сейчас, просидел много часов матёрый преступник, вор признанный особо опасным рецидивистом, по имени Алексей Дедушкин. И он говорил те же слова, что и вы, с той же интонацией, в той же манере. Он наводит меня на мысль о подражательности всей его личины. В таких случаях мы говорим, что его поведение вторично. Вряд ли вы мне станете доказывать, что переняли манеру поведения у малограмотного, хотя и очень нахватавшегося верхушек вора. А я вам ничего не собираюсь доказывать. Вот вот. Я с вами буду столь же откровенен. Вы, юрист, и знаете так же хорошо, как и я, что оснований для уголовного преследования в отношении вас не имеется. Отсюда ваша независимость в обращении со мной. Но я должен вас разочаровать. Да, протянул локоть. Да, Вы были сначала удивлены, когда решили, что Батон уже сидит у нас, а потом даже этому обрадовались. Ну что он может сказать про вас? Заурядный вор-майданец. И с вашей точки зрения, даже лучше, чтобы он у нас побыл на ожидении. Такой не. Но штука в том, что дедушкин на свободе. Да. вновь протянул осторожно окунь на свободе и совершил ряд исключительно дерзких преступлений с последнего места происшествия он украл пистолет и может теперь сотворить что угодно но я то что могу сделать вдруг не выдержав крикнул окунь вы будете мне помогать искать батона если вы этого не захотите сделать то я не дам вам сидеть вот так свободненько в кресле и пользоваться моральными привилегиями честного человека только потому, что ваша вина не была юридически доказана. — Что? Что вы хотите этим сказать? Шея у окуня от злости побагровела. — Я хочу сказать, что с вами работал ленивый или неопытный следователь. Я начну землю рыть носом в поисках старых следов. Когда мы возьмём батона, и он расскажет о вас. Он, скорее всего, расскажет. Я поеду на все три предприятия, где вы совмещаете работу как юрисконсульт, и привлеку к вам внимание партийной организации и общественности. Там наверняка с большим интересом узнают, что их юрисконсульт в свободное время консультирует уголовников. В общем, обещаю, что я много стараний приложу, чтобы доказать вам. Нельзя жить так вот, препиваячи, только потому, что ты не оставляешь за собою явных следов. Видмо, очень яростно я поведал это всё окуню, потому что он вдруг засмеялся и сказал: "Ну, послушайте, инспектор. Чего вы в самом деле так распитышились? У меня ведь батон не сват, не брат". И вас наверняка хватает здравомыслия не предполагать, будто мы вместе ходим шарить по вагонам. Отношения у нас с ним действительно старые. Но если я вам смог бы помочь его поймать, то сделал бы это с большим удовольствием. Вот с этого начинать надо было, сказал Сергита. Что вам известно о месте пребывания Дедушкина? Ничего. Я действительно не знаю, где он сейчас. Но Опыт подсказывает мне справедливость слов Альбера Камю. Каких? Женщина всегда была последней отрадой для преступника, а не для воина. Это его последняя гавань, последнее прибежище. И неудивительно, что преступников обычно хватают в постели у женщины. Ведь хорошо, черт возьми, сказано. И очень точно. Савельев, выслушав мой рассказ, сразу сказал: "Это не просто совет". Он на кого-то намекал, но на всякий случай от прямых указаний воздержался. Ничего себе намёки. "Иди проверь в Москве все постели, в которых может валяться батон. Есть один вариант", сказал Сашка. "Но это не наверняка. Ну-ка. Давай пошлём телеграмму-запрос в колонию, где отбывал последний раз батон. У них там могут быть сведения о его переписки или в посилках, в свиданиях. Можно попробовать. Составишь телеграмму. Хорошо. Слушай, а этого жука навозного окуня надо бы внимательно отработать, сказал Сашка, недобро ухмыляясь. Давай с батоном разберёмся сначала. Зазвонил телефон, я снял трубку. "Даш, это ты?" раздался голос Шарапова. "Тут вот какое дело?" Из Белицы пришло спецсообщение. Ребята из уголовного розыска арестовали месяц назад некоего Зурабо Манагадзе. Его биография целый уголовный букет. Сейчас он уже во всём сознался. Так вот, вчера на его имя пришли две посылки из Москвы. Чемоданы с промтоварами. Ну, привели ему их. Он говорит, что в Москве у него из друзей только А Леха Батон. Больше не от кого получать вещи. Вот такие пироги. Понял? Наверное, мне в Тбилиси надо лететь. Разделавшись с перепиской, а за время работы по делу ее всегда накапливается предостаточно, я натянул плащ, собираясь в метрополь за билетом в Тбилиси. Вспомнил, что хотел позвонить матери, и подошел к телефону. Но аппарат затрещал, опередив меня. Я снял трубку и услышал глухой голос Шарапова. Хорошо, что застал тебя на месте. Бери дело и приезжай в министерство к Борисову. Машина за тобой уже вышла. Номер 2052. Давай срочно, тебя ждут. Ого. Видно, там происходило что-то нешуточное. Если меня дожидался заместитель министра внутренних дел